АННОТАЦИЯ Офелия вернулась на Аниму, родной ковчег, и уже два с половиной года живет будто в зимней спячке. Она участвует в празднике часов, бывает в здании старых архивов, отбивается от бесконечных советов родни. Но мысли ее далеко отсюда. Не проходит и минуты, чтобы она не думала об исчезновении Торна. Однажды в разгар ярмарки... Героиня встречает непоседливого Арчибальда. Тут научился использовать розу ветров, чтобы перемещаться с ковчега на ковчег. Вот он, шанс Афели отыскать пропавшего мужа. В новой книге «Кристель Дабо» мир, с которым читатели познакомились в первых двух томах, становится еще более объемным и многогранным. Герои больше не замкнуты между анимой и полюсом, Перед ними открыты дороги в любой из двадцати ковчегов, и лишь к двадцать первому Аркам Терри путь никому неизвестен. Но прежде чем разгадать эту загадку и отправиться в самые темные уголки вселенной, Офелии предстоит побывать на Вавилоне. Туда, именно туда манят ее внутреннее чутье и любовь. Третья часть тетралогии «Сквозь зеркала» выводит мастерство французской писательницы на новый уровень. И герои и устройства, придуманного ею мира, усложняются, а сюжет поначалу степенно, а затем все стремительнее развивается, подобно туго сжатой пружине. Офелия обретает новое волшебное свойство — К прохождению сквозь зеркала и чтению предметов добавляется безошибочное распознавание враждебных намерений и отпугивание агрессоров».